Красноречиво восхвалял старик-председатель Агрипповой синагоги мудрость верховного богослова Гамалиила. После стольких бедствий иудеям в лице этого человека наконец послан великий вождь, подобный Ездре и Неемии. Сначала римские общины опасались, что председатель столь молодой и на столь трудном посту даст увлечь себя легкомыслию. Однако в Гамалииле Сила молодости сочеталась с мудростью старика. Какой твердой рукой сдерживает он стремящихся в разные стороны иудеев? Какой искусной тактикой удалось ему вытеснить из еврейства этих минеев, чья бессмысленная пропаганда вновь восстанавливала римлян против евреев? С какой гибкостью умеет он при всей своей строгости согласовать теорию с требованиями действительности? И Гай Барцарон рассказывает случаи, пережитый им самим. Так как Гамалиил особенно настаивал на выполнении ритуалов, то ортодоксальные фанатики в Риме осмелились сделать новый выпад против него, Гая Барцарона. Они снова откопали старую историю о его мебели с орнаментами в виде животных и попытались свергнуть его обходным путем через Ямнию, Но молодой мудрец Гамалиил быстро положил конец их проискам. Разумеется, лучше, чтобы первое время мебельная фабрика оставалась в руках иудеев, даже и с орнаментами в виде животных, чем если во главе влиятельного цеха столяров встанет Гой. Мудрый законодатель, великий политик. Больше не было и речи об былых сомнениях, Можно ли назвать новую синагогу на левом берегу Тибра именем Иосифа? Наоборот, доктор Лицин ненастойчиво приглашал его посмотреть, как растет прекрасное здание. Тяжелая забота свалилась с плечи Иосифа. Судя по теперешнему положению дел, римские евреи, вероятно, не будут чинить препятствий к его новому браку с Марой. Он пошел к Алексию. Нелегко было ему сообщить этому человеку, с которым он дружил, то, на чем они порешили с Марой. Стеклодув принял его с большим волнением, расспрашивал о мельчайших деталях жизни в Иудее, но он не решался завести речь о Маре, очевидно, боялся этого. Смущен был и сам Иосиф. Долго просидели они вместе. Когда же все об Иудее было рассказано, они заговорили о Риме. Алексей передал Иосифу слухи, распространяемые на правом берегу Тибра, среди евреев относительно императора Тита. Иосиф уже слышал о том, что здоровье императора оставляет желать лучшего. Евреи по-своему истолковывали его все возрастающий упадок сил и шептались о том, что рука Ягвы поразила разрушителя храма. Тит некогда хвастался, что Ягва является владыкой только на воде, поэтому он мог уничтожить египетского фараона лишь во время перехода через Красное море. На суше же он, Тит, с легкостью одолел Бога. Чтобы наказать его за дерзость, Ягвы послал одно из своих самых маленьких созданий, крошечное насекомое, чтобы погубить Тита. Оно проникло через нос к нему в мозг, там живет, растет, пугает императора днем и ночью и, наконец, убьет его. Что бы ни лежало в основе этих слухов, Иосиф был уверен в одном – разрушитель Иерусалима не был счастлив. Но и Алексий, этот мудрый, благоразумный человек, стремившийся к прекрасному и доброму, тоже ведь не был счастлив». Он любил своего отца, он любил свою жену и детей. Только ради отца остался он в городе Иерусалиме, гибель которого предвидел раньше и яснее других. Но сам он чудесным образом спасся, а погибли именно те, ради спасения которых он остался. Теперь он возложил все свои надежды на Мару. Иосиф не мог заставить себя рассказать ему о своем предстоящем браке. Алексей предложил ему пройти с ним на фабрику. С обычной энергией принялся стеклодув за работу. Перенес лавки под аркады Марсова поля таким образом, все здание в Субури освободилось для мастерских. Он импортировал на кораблях кварцевый песок с реки Бел и с помощью этих материалов и своих седонских мастеров успешно конкурировал с местными промышленниками. Теперь он изготовлял в самом Риме то роскошное художественное стекло, которое до сих пор приходилось выписывать из Египта и Финикии.